Глава девятая. В пещере близ мрачного и в чем-то даже болезненного города у т а л е ш к а Граги обсуждали железнодорожную угрозу и как ее остановить. Они нашли мастера по работе с железом и, поскольку гном был из Анкмарпорка, на его долю выпало объяснять им ситуацию. Гость нервно сидел в тускло освещенной пещере, старательно делая вид, что находится всецело на стороне грагов, в то время как на самом деле он оставался на стороне денег. Кузнец объяснил, что паровозы, тяжелые машины, избить их с рельс удобнее всего в тот момент, когда поезд будет миновать ущелье или идти по горам. Еще он предложил в качестве альтернативы лишить двигателей всего необходимого для их работы топлива и воды и напасть, когда поезд окажется в уязвимом положении. Ему повезло раздобыть карту с указанием всех угольных бункеров, колонок и водонапорных башен, и он продемонстрировал ее Грагом. Если чисто теоретически мы захотим остановить один конкретный поезд, Сколько людей нам понадобится, чтобы вывести из строя эти колонки? – п р о к р и т е л в темноте неизвестный грак. – Для такой работы много, – ответил услужливый гном. Ваш противник наверняка достаточно умен и догадается, что вы бросите свои силы на то, чтобы вывести двигатели из строя, поэтому он обеспечит колонки и бункеры хорошей охраной. Конечно. добавил он. Если вы расположитесь высоко в горах, у вас будет серьезное преимущество. В темной пещере этого почти не было видно, но кузнец выглядел оптимистично настроенным. Он сказал: "Ну вот на этом и все, господа. Ничего особенно сложного. Но вы знаете, где меня найти, если я вам понадоблюсь. Сказать по правде." В этой пещере у него мурашки по коже бегали, и ему не терпелось как можно скорее оттуда выбраться. Вождь грагов ответил ему: "Отличная работа, мой друг. Прошу, прими это золото в знак нашей признательности. Да, мы знаем, где найти тебя и всех твоих родичей." Узнец заглянул в увесистую кожаную торбу и остался доволен. Какая щедрость с вашей стороны, господа! Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. И он ушел довольный, получив огромные деньги за столь малый труд. Граги были такие бестолковые. Все равно, что отнимать деньги у ребенка. Но вот он улыбнулся и попрощался. И в темноте ему перерезали глотку прежде, чем он успел выйти из сырого грота. Потому что какой граг! отдаст свое золото Анкмарпоргскому гному. Для грагов все они были отступниками. Когда мокриц и король быстрым шагом шли от дома госпожи Кекс обратно на вокзал, мокриц кожей чувствовал присутствие темных клерков, которые следили за ними, незримо сопровождая их с обеих сторон. Сменив вчерашнюю одежду, н а с к о р о умывшись и приведя себя в порядок, король теперь выглядел как деловой гном, а мокриц оброс щетиной и был похож на инженера, спешащего к началу рабочего дня. Проводник прокричал: «Скоро отправляется с платформы альтипланский экспресс со следующими остановками: великий качан, мир капусты и земфис, вид на земфисские водопады». спальные вагоны находятся в голове состава, вагонам, дамы и господа. Мокриц прошептал королю: "Вы знаете, что нужно делать, сэр". Король показал охраннику свой билет, и тот внимательно изучил бумажку, после чего у г р ю м о сказал: т о р о й класс, середина состава". Мокриц быстро и не оглядываясь пошел дальше. Чем больше вертишь головой Тем сильнее выдаешь свою нервозность. Приходилось полагаться на голый инстинкт. Все сами знали, что им нужно делать. Мокрицу пришлось л а в и р о в а т ь между ящиками с курами, и он подумал, почему на вокзалах обязательно есть куры. Судя по их к в а х т а н и ю они не очень-то хотели тут находиться. Складывалось такое ощущение, что куры путешествовали во всех направлениях. Мимо пронеслась мать с ребенком. Гоблин помахал кому-то рукой, вероятно, жене, хотя с гоблинами это не так просто понять. И м о к р и т сбросил взгляд на стражника и насладился последним мгновением тишины, а потом поезд ожил. Он забрался в сторожевой вагон и первым, кого он там встретил, оказался д е т р и т без значка. Он выглядел самым обычным т р о л л е м и явно чувствовал себя не в своей тарелке. За д е т р и т о м Мокриц обнаружил командора Ваймса в костюме стражника, который, по видимому, получал сказочное удовольствие от происходящего, если, конечно, Мокриц правильно трактовал его кривую ухмылку. Ваймс помахал к л и к б л а н к о м и весело заявил: л о т и д и о т ы взялись за свое!» прямо на а н г м а р п о р к с к о й территории. Бедняги, наверное, думали, что перехитрили нас, но Шелли и ее ребята быстро с ними справились, и люди с Рагарри тоже, судя по всему. Так что теперь обе шайки направляются в Танти, где темные клерки будут проводить с ними разъяснительные беседы. Остается надеяться, что новости не сразу дойдут до командования грагов. у т ь до Земфиса. был не близкий, а оттуда они продолжат путешествие по новому участку дороги, где не проезжал еще ни один пассажир. Но м о к р е ц твердо сказал себе, что об этом он будет беспокоиться позже, для этого хватит времени. Пока что критически важной оставалась маскировка. м о к р е ц должен стать инженером, тем в е з у н ч и к о м которому посчастливилось каждый день кататься на новейшем скором Марк 2 и получать за это деньги. Проходя по вагонам, он стал приглядываться к окружению. с р е д и обычного винегрета из Анкмарпоркцев и жителей других регионов равнин и окрестностей, которые были обычными пассажирами на регулярном рейсе до Земфиса. Ему встречались гномы, которые путешествовали парами и в одиночку. В одних он узнавал членов свиты короля под горой. Другие м о к р и ц у казались Анкмарпоркскими гномами, если он хоть немного в этом понимал. Конечно, Анкмарпоркские гномы бывали разные. Одни были счастливы назваться гражданами Анкмарпорка, другие не очень. И они переживали по поводу своего статуса, не понимая, что в Анкмарпорке никто не обращал внимания на то, кем ты был, если только ты не был богачом. В таком случае ты сразу становился центром внимания. И были еще те, кто старательно делал вид, что они безобидные члены общества. Такие всегда выделялись, и м о к р и ц недоумевал, как они не понимают. Насколько это очевидно для натренированного глаза, вечноподозрительного мошенника. Они волновались и изо всех сил пытались не выглядеть взволнованно, но беспечность, настоящую беспечность, очень трудно сымитировать. Если у тебя не было к этому таланта, любительский подход сразу бросался в глаза. Один гном, в особенности, привлек внимание проходящего мимо мокрица. Так что некоторое время спустя он вернулся и сел напротив. Мокриц покачивался в ритм поезда и улавливал в гноме какую-то дисгармонию. Не то чтобы страх, но пульсация страха загнанного так глубоко, что он буквально пел. И в замкнутом пространстве м ы с л е й Мокрица подозрение разворачивалось как телеграфная лента. Мокриц вел себя с у м о м Не пялился и даже не старался сделать вид, что он вовсе не пялится. Это какая профессиональная беспечность. Но гном, находившийся ниже уровня его глаз, обливался потом. Рано или поздно что-то должно дать слабину. О, я тебя знаю! Внезапно воскликнул м о к р е ц негромким голосом. Из наблюдателей за поездами, я прав? Я везде узнаю эти дождевики. Да, да, очень люблю это дело, отозвался гном ровным голосом, хотя с бороды у него капал пот, а глаза молили о помощи. Здорово. Ты, наверное, даже знаешь максимальную скорость скорого, так ведь, или нет? Едва ли хоть одна душа в поезде обратила внимание на то. Как м о к р е ц т и х о н ь к о допрашивал гнома, хотя он и делал это с тактичностью кузнечного молота, поведение и разговоры других пассажиров всегда оставались их личным делом, даже если это и мешало их соседям по вагону. Это было непреложное правило железнодорожного этикета. Примечание. И противоестественное для любого человека, рожденного и выросшего в Анкмарпорке. Конец примечания. Гном так и подскочил на скамье, когда мокрец обратился к нему, но с его лица не сходило глубокомысленное выражение, и да, он все еще потел, так что мокрец продолжал тоном старого знакомого, который хочет занять у тебя денег. Говорю же, в а ш и дождевики ни с чем не спутаешь, стало быть, в Земфис поддержим. Гном кивнул и к о р о т к о ответил: да. Видал, на каком мы паровозе едем? – спросил м о к р е ц Вот слушай, прямо слышу, как ц а п ф ы дрожат. А ты слышишь? Может, он прямо с фабрики? э, -э Да, наверное, – п р о б л е я л с несчастным видом гном. Обдумывая свой следующий шаг, м о к р е ц поглядел по сторонам. Ага, вон там чуть поодаль. Сидел еще один гном, украдкой наблюдая за тем, как м о к р е ц наблюдает за фальшивым наблюдателем. Лихорадочно соображая, он сосредоточился на испуганном гноме напротив. г о д и я точно тебя где-то видел у ворот участка с записной книжечкой. У нас у всех свои записные книжки, дружок, и моя лежит в багажнике вот здесь, а у тебя самый чистый дождевик. Что мне доводилось видеть у настоящего наблюдателя дождевик будет весь в грязи и саже. Грязный дождевик — это как удостоверение личности. Только ты ничего не знаешь ни о поездах, ни о наблюдении за поездами, не так ли, господин? Сказав это, он заметил, как второй гном поднялся с места и б е с п е ч н о зашагал в другой вагон. Ты не с места! Рявкнул м о к р и ц на гнома напротив. А сам бросился в догонку за уходящим гномом. Это, наконец, привлекло внимание остальных пассажиров, и люди заголосили, потому что оставаться безучастными становилось невозможно. Мокриц перекатился, вскочил на ноги и от души пнул гнома своим рабочим башмаком с железной набойкой на мыске. Что можно было расценить как настойчивое предложение полежать на земле в корчах боли, даже если на тебе к о л ь ч у г а Мокриц потянулся и дернул за сигнальный шнурок, почти невидимый под потолком, и когда поезд с визгом затормозил, крикнул пассажирам. Примечание. Несколько месяцев назад Реджбашмак ехал один в пустом купе. Как вдруг окно вагона неожиданно захлопнулось и прищемило ему пальцы. К тому моменту, когда поезд остановился на вокзале, господин Башмак успел потерять фалангу одного пальца. Он возмущался этим инцидентом, но будучи зомби, в целом отделался легким ущербом. Однако по настоянию Юфи Дик спроектировал сигнальный шнурок. Это была веревка, протянутая вдоль всего поезда с колокольчиком. привязанным каждому его концу. В случае ЧП любой пассажир мог дернуть за шнурок, и охранник поезда или машинист, услышав колокольчик, должны были срочно остановить состав. Конец примечания. Никому не покидать своих мест, разве что вы умеете летать. Совсем скоро к нам придут гости, дамы и господа, вы еще будете рассказывать об этом в н у к а м Подкрепление поспевало с двух концов: темные к л е р к и с одной стороны и городская стража с другой. В данную минуту стража была представлена командором Ваймсом, который оценил ситуацию с одного взгляда и обратился к присутствующим: "Нет поводов для паники, дамы и господа. У нас на поезде оказался безбилетник, а наш железнодорожный персонал... Проявляет большую строгость в отношении подобного поведения. Удивительное дело, но чуть позже в с т о р о ж е в о м вагоне нервозный молодой гном и его угрюмый надсмотрщик разговаривали с камнелицем, который сидел за столом и внимательно их слушал. Итак, господа, что же у нас происходит? Он достал большой четырехгранный нож. Серьезное оружие, опасное и подлое. Командор с хищной улыбкой обратился к молодому гному, зажатому между двумя стражниками. Это то, что профессиональные убийцы называют рондель, и должен сказать даже они таким не пользуются. Они считают такое оружие жестоким и вульгарным, и я склонен с ними согласиться. И мне вот что интересно. С какой целью ты пронес это в поезд? Ваймс повернулся к другому гному, который был прикован к сержанту Детриту. А ты, какова здесь твоя роль? Мы в движущемся транспорте, в окружении дикой природы, где может произойти все что угодно, и это самое что угодно может произойти с минуты на минуту, если я не услышу ответов на свои вопросы. Он повернулся к офицеру стражи. Фред, Шноби, ю н о ш уваковы и оттащите его куда-нибудь в уединенное место. Пусть подумает над своим поведением, а я пока продолжу беседовать с этим типом. Кажется, он очень хочет что-то мне рассказать, рассказать ясно, вдумчиво и в деталях, ничего не упуская из виду. Теперь ты, добавил он, обращаясь уже к Мокрицу. Тебе я советую возвращаться на свое место. С тобой позже поговорим. Будучи отпущен и не находя себе лучшего занятия, м о к р е ц продолжил патрулировать вагоны. До Земфиса было еще далеко, а пейзаж за окнами местами тянулся такой монотонный, что нельзя было описать словами. Чтобы скоротать время, м о к р е ц побрел к легендарным спальным вагонам первого класса. Не приходилось сомневаться, что к ним приложила руку Юфи. Целая семья Анкмарпоркцев вместе со всеми дядюшками и тетушками, дедушками и бабушками и всеми их детишками и, возможно, даже их о с л и к могли бы свободно разместиться в одном роскошном купе, состоящем из спальни и салона. А когда Мокриц вернулся обратно в с т о р о ж е в о й вагон, Исходи в коридоры поезда и особо не таясь постучал. Двери ему открыл Шноби Шнопс, стражник, который формально был человеком. Это подтверждал особый сертификат. Но до того был похож на гоблина, что даже встречался с гоблинкой. Дорогая, нередко с ней встречалась и говорила мокрицу, что от цвета радуги только зря тратит на Шноби свои силы. Здорово, господин фон л и п в и к Жалко, ты пропустил, как господин Ваймс допрашивал старого гнома. Он засучил рукав и у подозреваемого крышу сорвала. Я даже не шучу. Как увидел метку на запястье командора. Ну так и все, крышу-то и сорвала. Обещал ему все на свете рассказать. Во всю жизнь не видал, чтобы кто-то был так напуган. А ведь Вайм с его даже пальцем не тронул, сходу раскололся. Не знаю, как еще это описать, раскололся. То есть командор и на меня иногда покрикивает. Ну там, например, когда я нашел что-то на дороге и не успел вернуть владельцу. Вот это все, ничего серьезного. Но этот гном, он прямо лужей растекся, лужей. И в с т р а ж е н е служил. Поэтому не знаком с это все я Дунканом. Ну так вот, этот сознается во всем, если ему налить и пустить в каталажку переночевать. Ну и может языками почесать с ним и дать сэндвич с ветчиной, но это садовое украшение. Крепко его хватило. Мокриц огляделся. И где они сейчас? Там. А со вторым Фред и Ваймс вместе ушли. Шноби кивнул в дальний угол сторожевого вагона. у м н и ш ь эту свою гениальную идею, господин фон л и п в и к Мукриц задумался. Придется уточнить Шноби. У меня много гениальных идей. А, ну да. Насчет сортировки почты прямо в поезде. Мукриц, конечно, помнил и знал, что это обязательно сработает, но Шноби еще не закончил. Короче, есть в этом поезде один такой вагон с полками и с корзинками для голубей и все как положено. В почтовом вагоне Мокриц нашел командора и его нового маленького друга в компании Фреда Колона. в а й м с оживленно беседовал с молодым гномом и, завидев Мокрица, быстрым жестом показал, что тот может остаться, но пусть не мешает деликатному делу. Не было ни следов борьбы. н и других подозрительных примет, а в проволочных корзинках для голубей угнездились две чашки кофе. Командор убаюкивающим голосом будто мамка, утешающая карапуза, разыгрывал такую постараль, слыша которую присмирел сам мокрец фон Липвиг, аферист, лжец, мошенник, жулик, плут и корой в и т и й с т в о которое змеилась по земле наподобие ядовитой кобры. Ох уж эти г р а г и Нука, скажи, кто это был? Давай, выручай меня! Не помню. И что они сделали? Не может быть. И что же? Это был твой товарищ в соседнем вагоне? Наверное, да. м у к р и ц у хотелось аплодировать, но представление, если это было представление, еще не закончилось. Странная красная змея на руке командора поблескивала, а сам он мурлыкал так вкрадчиво, что любое б а б у ш к и н о чаепитие в сравнении с этим показалось бы бандитским рейдом. Закончил он вздохом и сказал с восхитительно искренним огорчением: "Конечно, если бы это зависело от меня, но дело-то все в том". Что мне приходится отчитываться перед лордом Витинари и королем под горой? Я бы мог замолвить за тебя словечко, юноша, объяснить, как ты нам помог. Да, пожалуй, именно так я и поступлю. Большое спасибо тебе за помощь и поверь мне. Командор пошевелился, и вместе с ним пошевелилась красная змея. Поверь мне, юноша, какая бы участь тебя не постигла. С твоей семьей ничего не случится. Единственное, сомневаюсь, что смогу убедить остальных в твоей невиновности, если тебя опять поймают. Не говоря уж о том, если окажется, что ты мне соврал. Однако теперь, если ты не против, мне снова нужно пообщаться с твоим напарником. Моклицу понравилось это, если ты не против. Как будто у бедняги был выбор. Потом темные клерки быстро увели парнишку и вернулись со вторым гномом, после чего тщательный, методичный допрос возобновился, но уже на более громких тонах, потому что этот гном был намного старше. В словах, которые выбирал Ваймс, теперь з в у ч а л о больше угрозы, но все равно полунамеками он обещал, что дело наладится, если собеседник выложит командору все без утайки о грагах. и глубинниках, а его соратниках з а г о в о р щ и к а х которых бросили на произвол судьбы и оставили в руках короля под горой. И предстанешь перед королевским судом, но, как я и сказал, я замолвлю за тебя слово. На следующей остановке я отправлю сообщение, если твои бывшие друзья не успели сжечь башню. На этих словах он передернулся. Мокриц с трудом удержался от о в а ц и и Фред, сказал командор, пожалуйста, пригласи сюда сообщника этого господина, пусть они составят друг другу компанию до конца путешествия. Только когда оба нарушителя оказались в почтовом вагоне под пристальным вниманием темных клерков, Ваймс продолжил. Хорошо, сказал он тем же энергичным тоном. Извините за к а н д а л ы но войдите в наше положение. Не можем же мы допустить, чтобы вы сейчас сбежали. И запомните оба, особенно ты, в твоем то возрасте. Все могло бы быть гораздо хуже. н е скрою, все еще может стать гораздо хуже. Но повторяю, я замовлю за вас слово. За вами будут хорошо присматривать, а я пока организую конвой, чтобы снять вас с поезда. И если вы что-нибудь вспомните, не стесняйтесь и расскажите страже, а я посмотрю, что можно для вас сделать. Будет лучше для всех причастных, особенно для вас двоих, если до тех пор вас поддержат в этом опечатанном помещении, где никто не сможет вам навредить. н а д е ю с ь на ваше понимание, я лично удостоверюсь, чтобы вас регулярно кормили и поили. Он кивнул м о к р и ц у На пару слов за дверь. Вернувшись в с т о р о ж е в о й вагон, командор извлёк откуда-то сигару и зажёг её вопиюще, нарушая все правила поведения на железной дороге. Господин фон л и п в и к сказал он, присев на лавку. У тебя такой вид, будто ты хочешь что-то спросить. Не стесняйся. Командор, это было блестяще. Вот это номер ты устроил. Они действительно поверили, что ты на их стороне и хочешь им помочь. Ваймс выпустил облако дыма. Но ведь я действительно на их стороне, возразил командор со всей серьезностью. И планирую оставаться на их стороне. Это ты у нас прохвост, а не я. Да, я могу превратить их жизнь в ад. За этой конкретной миссией стоит старик. который надолго еще запомнит подошву твоего башмака, а юнец, он у них так шестерка. Развесили ему лапшу по ушам, очень симпатичную лапшу, наплели, что он, мол, делает священное дело така, из него даже наблюдателя приличного не вышло бы. Ваймс похлопал себя по карману. Зато теперь у меня есть имена, и очень интересные имена. А когда носителям этих имен растолкуют, что почем, нам станут известны и другие имена. Вот тогда мы и посмотрим, как кролики забегают. Работа стражи состоит не только в вышибании дверей, знаешь ли. Работа стражи — докапываться до сути вещей, потому что когда дойдешь до самого низа, оттуда видно все вплоть до самой верхушки. И вот верхушка-то мне сейчас и нужна. Скоро остановимся дозаправиться углем и водой в местечке под названием Клюкви, а там должна быть семафорная башня. Он усмехнулся. Интересно, как его светлость отреагирует на мой список. Предсказываю, что он дойдет до стадии едкого сарказма без остановок, минуя иронию и и з в и и т е л ь н о с т ь Ваймс снова похлопал себя по карману. Я знаю кое кого из этого списка. Влиятельные гномы, доблестные защитники короля под горой с одной стороны, и добровольные пособники грагов с другой. Выношу тебе благодарность, господин фон Липвиг. Ты бы неплохо справился с предотвращением преступности. У тебя ведь такой наметанный глаз. Потому что ты узнаешь в них себя. Я прав? Это полезно. Я тоже так поступаю. Преступники всегда должны считать тебя своим другом, а ты должен выступать для них в роли огорченного, но любящего отца, чтобы они видели в тебе щит, который оградит от пугающего подступающего мрака. Эмандор повернулся в сторону и спросил: Шноби. Кто дежурит на вокзале в Великом к о ч а н е Сержант в и л а н д господин Ваймс. Сгодится. Ваймс снова обратился к муклицу. Это стражник старой закалки. Он пригонит полицейский фургон и представит их пред очи его светлости в два счета. Мятежники в оковах, так что хлопот ему не будет. Знаешь, я им почти сочувствую. Граги, глубинники, как бы они себя н и звали, схема у них одна. Найти наивного гнома с хорошими связями и дать ему знать, что если он не будет вести себя послушно и не сделает все, что ему велено, то вся его семья может запросто кануть в лету. Он усмехнулся, хотя я и сам делаю то же самое, но я-то плюшевый мишка по сравнению с ними, и я. На стороне добра. Ваймс встал и немного помахал руками, разгоняя кровь. А теперь, думаю, пора мне пойти королю и рассказать о нашем любопытнейшем открытии. Не волнуйся, за тебя словечко я тоже замолвлю. Ты внимателен к людям, это уже само по себе великий дар. Задувающие вагоны наружный воздух. уже наполнился запахами равнин сто, то есть по сути одним сплошным запахом капусты или чего-то капустоподобного. Это был очень грустный запах, п о л н ы й б е з н а д е г и меланхолии. Зато сама капуста там росла отличная, особенно новые сорта. Город Великий Качан был бы последним местом. куда захочет приехать любой нормальный человек, если бы городу не приносили популярность парк аттракционов капусный т мир и капусный т нии, с т у д е н т а м которого первыми удалось вырастить капусту до 500 ярдов в высоту на подпитке исключительно из собственного сока. Никто не спрашивал, с чего они взяли, что это было необходимо, но в этом вся суть научно-исследовательской работы. и уж точно всех студентов. Как только поезд остановился у платформы Великого Кочина, у сторожевого вагона возникло несколько стражников. Командор Ваймс передал им пленных, с которыми был ужасно мил, и Мокриц проводил взглядом конвой, увозивший их в фургоне стражи. Когда экипаж скрылся из вида, Ваймс сказал Мокрицу. У нас есть имена и адреса их семей, и к ним будет представлена круглосуточная охрана, пока вся эта канитель не закончится. Витинари, конечно, пошумит, когда ему придут счета, но когда бывало иначе? Точно по расписанию поезд отбыл из Великого Кочина, оставляя высокие грязные столбы а н г м а р п о р г с к о г о смога далеко за горизонтом. м о к р и ц а не покидало ощущение, что они движутся в гору, что в какой-то мере и было правдой. Все шло по плану. Люди устраивались поудобнее для долгого путешествия, и у него появилось свободное время для размышлений. Теоретически он понимал, что беспокоиться надо, когда что-то идет не так, но чутье пробуждало в нем беспокойство и тогда, когда все шло слишком гладко, чтобы быть правдой. И вот прямо сейчас тревожная грозовая туча снова сгущалась у него в мыслях. Молот богов только и ждал, чтобы обрушиться на него. Что он упустил? О чем забыл? Нет, все должно быть хорошо. Впереди был мост, его неизменно охранял тролль. Семьи железнодорожных троллей. Воспринимали новенькие и сверкающие мосты как свои собственные. Туннель любому троллю казался приятной прогулкой в парке, но мост, твой собственный мост, особенно мост с удобствами, с легкой руки Гарри Короля и достаточно просторный для всей семьи. Тролли, думал Мокриц, кто бы мог подумать, что они будут содержать мосты? Такой сияющей чистоте. Но Юфи объявила среди троллей и вдоль всей железной дороги конкурс на самый ухоженный мост с наградой победителю немного не мало в двадцать кос. Утешествуя по железной дороге, можно было наблюдать за тем, как меняется мир вокруг, когда деревья, дома, фермы, луга, ручьи, деревни, о которых мокрец прежде никогда не слыхивал И с трудом припоминал даже сейчас, как, например, вот это лучше поздно, если верить указателю, проносились мимо со скоростью поезда. Но кто там жил и чем Мокриц не представлял. Поселение железнодорожников Мокрица интриговали. Жены рабочих, заметив, что пассажиры выходят подышать воздухом на частых дозаправочных остановках, проявили такое понимание экономического процесса, какое восхитило бы и лорда Витинери. Они встречали пассажиров и выносили им густой чай со сливками, домашние пироги, вкуснейший горячий кофе, а в одном примечательном случае маленького поросенка. Но даже это затмевал трюк, с которым Мокриц столкнулся месяц назад в деревне две рубашки. которую в Анкмарпорке считали безнадежной глухоманию. Две предприимчивые дамы установили незамысловатую табличку: "Вяжем пижамки для сна в дороге". Дамы постоянно вязали, пока их мужья шагали по путям и сколотили небольшое состояние на тех пассажирах, которые подобно мокрицу улыбались, читая эти слова и лезли в карман. м о к р и ц у нравилось, что рассмешив покупателя, ты всегда мог рассчитывать на его деньги. Приближался очередной указатель, и он прищурился, чтобы прочитать название на табличке. И Фьють увидел, что они были в Монашем Дивери л или уже не были, потому что поезд стремительно унес городок в прошлое. И Фьють приближался, Фьють похоже верхний свистоплюш. А поезд, не замедляя ход, ехал дальше, и м о к р е ц уже ждал увидеть знак нижнего свистоплюша, но они промчались мимо, оставляя неисследованные городишки в забвении. Крохотные населенные пункты со странными названиями на миг словно оживали под триумфальное шествие парового двигателя. В противоположном направлении мимо них со свистом промчался другой поезд, но откуда и куда? Мокриц сдался. Частые путешествия по железной дороге делают из тебя философа, хотя и весьма посредственного. Следующая дозаправка была на станции семь Хамов. Название ни о чем не говорило Мокрицу, и даже Ваем с р а з в е л руками. В таких местах люди спускались с поезда и скрывались в г л у х о м а н е и и только налоговые инспекторы и почтальоны знали, кто и где живет. А судя по виду с е м и х а м о в фискалы скорее взяли бы больничный, чем приехали сюда. Да и почтальоны, наверное, тоже, особенно если новости были плохие, вроде того же просроченного платежа по налогам. И тем не менее население с е м и х а м о в недавно пополнилось четырьмя путевыми обходчиками, чьи семьи устроились в домах неподалеку от путей. Мокриц спросил у человека. который качал воду из колонки. У тебя не бывает проблем с о сном, когда мимо проезжает столько поездов? Да что ты, господин? Вовсе нет, чтобы ты был здоров. Хотя мы сразу акклиматизировались. И он хохотнул, как всякий человек, который использует новое слово, и оно кажется ему таким смешным. Жена моя спит как убитая. За всю прошлую неделю проснулась ночью лишь однажды, когда скорый опоздал. Она клянется, что ей стало не по себе от тишины в неположенное время. Ваймс так и не покидал с т о р о ж е в о г о вагона, не считая пара отлучек, чтобы переговорить с королем и его телохранителями. И именно в с т о р о ж е в о й вагон доставляли клик-бланки. В вагоне постоянно торчали гоблины, но этого им было мало. Они встречались теперь на каждом шагу, п о д к р у ч и в а л и болты, смазывали гайки, стучали по железу. м у к р е ц как-то раз спрашивал про них Удика, и тот ответил ему, что все, что должно быть смазано, они смажут, и все, что нужно подбить, они подобьют. В общем, они следили за тем, чтобы ничего не разваливалось. Запах, конечно, никуда не делся, но стоило к нему привыкнуть, как дорогая уже долгое время назад, и ты переставал его замечать. И гоблины выполняли любые поручения, если поезд стоял в далеких от цивилизации уголках, и собирали к л и к и со всеми новостями, которые могли касаться путешествия. Старые добрые семафоры, так говорили о них сегодня. Когда-то башни казались людям б е л ь м о м на глазу, а сейчас без них не обходились даже, чтобы узнать, какая погода, встретить их по прибытии. Удобная вещь, но вовсе не первой необходимости. Тем не менее, стоило кликом в ы п а с т т ь из твоей жизни, ты казался себе не полноценным членом общества. Шпилька часто рассказывала, как клиенты устраивали скандалы из-за завышенных цен на семафорные сообщения. которые по его личному мнению вовсе не были так уж завышены, но в человеческих умах продолжался этот вечный бег по кругу. Вот новое, вот нет. Вчера ты даже и помыслить не мог о таком, а завтра уже не будешь знать, как без этого жить. Вот что делали технологии. Они подчинялись тебе, но в некотором смысле все было ровно наоборот. После увлекательного разговора у колонки мокрец опять остался скучать, и уже по привычке, как всегда, когда он чувствовал себя неприкаяным, он отправился в с т о р о ж е в о й вагон. д е т р и т дремал на ящиках для посылок, окруженный неизбежным трудовым хаосом, и храпел. Похоже, все, не считая обычных пассажиров, считали с т о р о ж е в о й вагон своей штаб-квартирой. Наверное, в этом была виновата кофеварка. Нашелся здесь и из сумерек темноты. Он заварил особый кофе и и с к а л и с ь протянул м о к р и цу кружку с бурлящей жидкостью. Тот задумался. Я все понял. Ты шаман, да? Оскал Гоблина стал еще шире. Извини, Мима, но ты можешь звать меня Шагоблином. Звучит не так красиво, но нет в мире совершенства. Мокриц посмотрел на кофе. п а х н е т чудесно, но что мне от него будет? Шагоблин подумал и ответил: "Глаза хоть продерешь, деловая колбаса. Глядишь и п р и о б о д р и ш ь с я может в туалет чуть чаще станешь бегать. Есть у н е г о такое свойство. Он бросил на Мокрица косой взгляд. который удавался только гоблину. Убивать гномов точно не побежишь. Это и правда был отменный кофе. Надо было отдать гоблину должные. Мокриц выглянул в окно. Может, у него разыгралось воображение, но лес Скунт становился тем чернее, чем ближе к нему они подъезжали. Этот лес был хуже Стланника. Мокриц помнил, что деревья там стояли плечо к плечу. А если вы скажете, что деревья не жмутся, то вы просто не были в лесу Скунд. Это место так и не было до конца вычищено от магии. Там все еще витали древние страхи и фантазмы. Никто не заходил туда без крайней необходимости, разве что случайный лесоруб, наспор, не более. Это было темное место. в упор, глядящие на равнину и поджидающие удобного момента. Не стоило туда ходить, если вы не хотели, чтобы вам на голову свалился волшебник. Если бы растительность умела рычать, лес Скунт делал бы именно это. Мокриц воспользовался случаем изучить приборы в вагоне. В рейсе дежурили двое стражников. И хотя из этого вагона нельзя было управлять поездом, отсюда дежурный мог по крайней мере остановить его. Такой факт было полезно знать. с г у с т и л и с ь сумерки, и х р а б д и т р и т а с т и х и стал напоминать уже не звуки двух дерущихся на смерть б а р с у к о в а тихое клокотание, которое резонировало в стенах вагона. Завораживающее было зрелище, наблюдать. Как поднимается и опускается каменная грудь, м о к р е ц не впервые подивился. Они каменные, и нам сказано, что камень живой. И снова его мысли перекинулись на железную ласточку, и к его собственному удивлению он абсолютно перестал волноваться. Лошади, т р о л л и големы, двигатели. И в чем проблема? Он посмотрел по сторонам. Не считая спящего д е т р и т а в вагоне впервые было пусто. Остальные пассажиры устраивались на ночлег в обычных вагонах, занятые своими делами. Командор Ваймс был на обходе. Мокриц действовал быстро, больше не в силах сдерживать рвущегося из него чертёнка. В конце концов, рассуждал Мокриц, он уже давно хотел это сделать, а другого случая может и не представиться. Было все еще достаточно светло. Он открыл дверцу сторожевого вагона, ухватившись за край, выбрался наружу, захлопнул за собой дверь и вскарабкался на крышу вагона. Оказавшись там, м о к р е ц поднялся на ноги и, отбросив все предосторожности, стал танцевать на крыше поезда, перепрыгивая с вагона на вагон, прислушиваясь к ритму поезда, двигаясь ему в такт. ч у в с т в у я двигатель и настроение рельсов, пока ему не начало казаться, что он понимает их. Это был дар или благодать, нечто особенное, что хотелось заслужить, но, как казалось Мокрицу, оно не позволило бы с собой фамильярничать. Это восторгало его, и Мокриц подумал: нет, к пару не стоит относиться легкомысленно. Однажды он услышал, как снизу его окликнули: «Эй!» Мокриц а часто называли «Эй». Он свесился вниз и сообщил: «Мокриц фон л и п в и к провожу небольшое испытание». Голос «Эя» п р о в о р ч а л что-то в ответ, и Мокриц оставил его ворчать себе дальше, потому что только об этом танце он и мечтал с того самого момента, как увидел новые скорые. Разгоряченный эйфорией, Мокриц спрыгнул обратно в сторожевой вагон, где все еще был только один спящий детрит. Он пригладил волосы, вытер с лица следы сажи и вышел из вагона с улыбкой на лице. По всему поезду на ночь гасили свет, когда командор Вайм свернулся из своей последней экспедиции и налил себе свежего кофе. А роли его советники заняты планированием, рассказал он. Последние рапорты клик -башен весть из Кликбашен и вести с полей, назовем это так, сообщают, что укладка рельсов продвигается успешно. Он хитро поглядел на мукрица. Уже совсем скоро, господин фон л и п в и к придется доказывать свои слова на деле. Да, и вот еще что. Лик от твоей дорогой супруги. Даже с учетом того, что новости о перевороте в ш м а л ь ц б е р г е продолжают расползаться, нападений на семафорные башни за пределами Убервальда практически не наблюдается. м о к р и ц с удивился. Хорошая новость, сказал он. Но Ваймс нахмурился. Я бы не расслаблялся. Боюсь, всегда найдутся те. Что опрокинет башню, даже если на ее вершине будет сидеть т а В т о м т о и проблема. Когда ты прожил столько лет, что ненависть уже навязла на зубах, ты не знаешь, как ее в ы п л ю н у т ь м о к р и т заранее позаботился, чтобы у него было отдельные спальные купе. О блаженство! Но в отличие от номеров первого класса его купе было более практичным.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 Он воспользовался всеми предоставленными удобствами и если не отмылся до чиста, то хотя бы не стал грязнее. И боги, как же он устал! Какая бы сила не держала его на ногах, ей очень хотелось отдохнуть, но ум был сам себе злейшим врагом. И чем сильнее м о к р е ц старался убаюкать себя под музыку железной дороги, тем больше сгущались как тучи тревожные мысли.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 к о т о р а я привыкла только детишек под в о р у катать, всерьез на что-то повлиять? Я готов поклясться, что когда этот паровоз только появился в городе, он был совсем маленьким, и я понятия не имел, как ему справиться с дальней дорогой, хотя бы до столата, думал м о к р е ц Но сейчас от ласточки в е я л о такой силой, и дик...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 Они нарабатывали себе железную мускулатуру, так что все к о ч е г а р ы были сильными мужчинами в отличной форме, и иногда между сменами они устраивали поединки на лопатах, где за бойцов болели их товарищи. Один из к о ч е г а р о в на их рейсе и вовсе был настоящей легендой, если верить остальным, хотя м о к р е ц еще не был с ним знаком. к о ч е г а р Блейк славился тем, Что был страшен в гневе. Все кочегары были отъявленными д р а ч у н а м и но ходил слух, что к кочегару к Блейку никому не удалось даже п р и т р о н у т ь с я Неподелу использованная кочегарная лопата служила живой иллюстрацией изречения к о м а н д у р о в а й м с а о том, что мастеровой, у м е л о о б р а щ а ю щ и й с я с собственным инструментом, для среднего стражника может стать большой проблемой. Но к о ч е г а р ы веселились и приплясывали, сражаясь на своих лопатах и напивались, но только не перед тем, как занять свое место в кабине. Об этом им не нужно было напоминать. Сейчас, у т а я с ь от зябкого ветра, гуляющего по кабине, к о ч е г а р Джим обратился к машинисту: "Вот твой кофе, Мик. Завтрак поджарить?" Мик кивнул.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 А когда мятежный глубинник пришел в себя, он уже был связан по рукам и ногам и ехал в а н г м а р п о р к чтобы предстать перед судом. Железнодорожники и их бабушки были людьми и приземленными и не замысловатыми, поэтому гному не позволили даже умыться, что при данных обстоятельствах оказалось совершенно невыносимо. На утро мокрец проснулся голодным.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 И сделать это без лишнего кровопролития. Поверь мне, хоть об этом и очень легко забыть, но мои враги такие же мои подданные, как и мои друзья. Положение вроде как обязывает. Лох тот король, который убивает своих подданных. Я бы предпочел видеть их подавленными, нежели мертвыми. Серьезно? – ответил Грохсон. После всего, что они натворили.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 Как, например, становится железная дорога. Но, кстати, господин фон л и п в и к как продвигается прокладка путей? Как поживает твоя логистика? Все намази, ваше величество, это инженерный термин, означающий удовлетворительно. Король посмотрел на мукрица, не надменно, но все-таки по королевски, и королевский взгляд был любопытным и испытующим. Живем, увидим, ю н о ш а Живем, увидим. А после завтрака делать было нечего, разве что любоваться горным пейзажем, который разворачивался за окном бесконечной лентой: деревья, камни, снова деревья, валуны, опять деревья, опушка, где работали дровосеки, м и м о л е т н а я темнота. когда они достигли такого большого каменного выступа, что потребовался туннель и так далее. Но Могриц все думал, что за всеми этими деревьями, камнями и корягами стоят фермы и целые деревушки, о которых Хим ничего не известно. А значит, однажды придется сделать станцию и там, и тут, и там, чтобы в один прекрасный день какой-нибудь мальчишка из поселка вон там высоко в горах сел на поезд и домчался до Анкмарпорка, исполненный надежд. Почему бы и нет? Станции за станцией они меняли мир, и Мокриц позволил себе испытать чувство гордости. Не считая водопадов, единственной достопримечательностью Земфиса было аббатство. Дурнтон. Примечание. м о к р е ц видел однажды з д е ш н и е водопады. Они представляли собой, ну, водопады, довольно неплохие по меркам водопадов, но хватало нескольких минут, чтобы посмотреть на них, и начинались вопросы: где здесь поблизости подают кофе? Конец. п р и м е ч а н и я Сейчас оно было разрушено. Монахи давно покинули его. Там развернулся своеобразный рынок, гудящая ярмарка, базар, который напоминал мокрицу Анкмарпоргские тени в праздники. Все жили постоянным движением. Тишина была редким подарком, и каждый был т о р г а ш И складывалось ощущение, что рано или поздно все и вся можно продать или купить, и при необходимости заставить исчезнуть.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 которые везли на медленных баржах и прочие диковинные ценности и, к несчастью, разнообразные средства, чтобы в очень короткий срок сделаться очень счастливым, а вскоре после этого стопроцентно мертвым. Примечание. А если знать, у кого спрашивать, то можно было найти и легендарные кладческие кочующие болотные трюфели, которые хоть по вкусу и внешнему виду п о р а з и т е л ь н о напоминали кладческую болотную лягушку, но были очень редкими, что автоматически делало их деликатесом. Конец примечания. Наравне с совершенно легальной продукцией, которая заполняла прилавки, здесь всегда можно было найти и контрафактные товары, поскольку многие торговцы процветали на почве полулегальной торговли. В лавках без застенчивых торговшей из подполы можно было приобрести не одомашненных б е с е н я т в клетках, а с наступлением темноты по улицам то и дело тихонько проходили верблюды, таща на себе бочки п а т о ч н о г о с ы р ц а Наиболее осмотрительные путники, которые не хотели расставаться с личными вещами и уж тем более со своими жизнями, предпочитали прислушиваться к советам тех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 Рельсы были уже проложены, и м о к р и т знал, что тролли торчали там всю неделю и сторожили дорогу. В этот момент раздался крик командора Ваймса: "Липвик, ложись!" м о к р и т с бросился на земь, и тут же что-то п р о с в и с т е л о у него над ухом. Он уже собрался вставать, к о г д а Ваймс повалил его обратно на пол, а снаряд... просвистел в обратном направлении и наконец упал где-то возле их ног. Вот как-то так, сказал Ваймс. Мерзкие типы эти глубинники, но мастерству можно только позавидовать. м о к р е ц прижимаясь к полу, задал бессмысленный вопрос. Это точно были они? Очень может быть.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 Я слышал, что есть один паренек на четвертом континенте, который кидает бумеранг с такой точностью, что тот подхватывает его утреннюю газету и возвращается с ней прямо к нему в руки. Мокриц недоверчиво посмотрел на к о м а н д о р а Ну, уж так рассказывают. Ты же знаешь этих ребят с форекса. Они любят покрасоваться. продолжал Ваймс, опасливо подбирая бумеранг к носовым п л а т к о м Он принюхался к нему, скривился и сказал: от этой штуки, которой его намазали, ты бы может и не умер, но ближайшие несколько дней, в лучшем случае, ты бы сам молился об этом. Надо поговорить с Витинари про это место. Тут есть что-то.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 которую оставил себе в качестве трофея после битвы с гномами на щ е б а т а н с к о й дороге инженер улыбнулся и сказал ага знаю эту хитрость металл крепче железа но вдвое легче податливый и никогда не ржавеет его делают из редкой руды а еще он входит в основу нового сплава который я придумал я зову его сарартаний господин громоглаз говорит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 Люди будут замечать ее за много миль, никаких шансов на незаметный отъезд. Знаю, ответил м о к р е ц Но Дик сказал, что если паровоз слышно за много миль, то цвет в принципе не играет никакой роли. Все и так будут знать о ее приближении. Хотя в о п р е д е л е н н о й ситуации серебристый панцирь может сыграть ключевую роль, подумал он. Разрешите доложить. Ах, Гракнан, мы потеряли двух агентов на одном из поездов, сказал служитель. Примечание. Ах, Гракнан, в переводе с гномьего милорд. Конец примечания. Увы, мы нигде не можем их найти. Командир Грак поднял голову. Ага, воскликнул он.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 Среди членов стражи, прибывших по распоряжению командора Ваймса, наряду с Шелли и Задранец, м о к р и т с удивлением заметил дружелюбное и непритязательное лицо констебля ф л ю о р и т а самого крупного стражника тролля. ф л ю о р и т которого даже д е т р и т называл здоровяком, по характеру был мягче пуха и никогда не обидел бы и мухи, во всяком случае намеренно, но при необходимости. мог и льва надвое разорвать голыми руками. Тем не менее, завидев его на месте любой потасовки, все пускались бежать на утёк, чтобы как нибудь не столкнуться с этой глыбой лицом к лицу. Он жил в укреплённом доме, где-то в Сунинке, небольшом г о р о д и ш к е вопреки логике, разместившемся на окраине Анкмарпорка. Говорили, что п о с т у п и у щ е г о на работу флюорита работала лучше любого будильника. Ваймс с т р о е в ы м шагом прошел по перрону навстречу новоприбывшим. Шельма имела шельмовской вид, и неудивительно, ведь она побывала под садной уткой, одержала победу в битве и вышла из нее без увечий, если не считать одного маленького шрама, который обязательно нужно получить, иначе кто тебе поверит? Завершив экскурсию по кабине машиниста, Дик повернулся к Мокрицу. В соответствии с расписанием нам пора трогаться, и он подул в свисток. По вагонам! – рикнул Дик на весь п р р о н Когда королевская свита собралась, чтобы сесть в бронированные вагоны, прицепленные к железной ласточке, не привлечь к себе всеобщего внимания было невозможно.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 И специальный экспресс-поезд до Убервальда начал демонстрацию того, на что он был способен. Местные легенды о сосцах Сцилы л гласили, что этот кряж образовался, когда одна гигантская гора раскололась, оставив после себя предательскую паутину из ломанных ущелий, часть которых была в е ч н о затоплена шапкой из восьми неприступных вершин. которые словно парили в сыром от туманов воздухе в окружении радуг. После случая с бумерангом м о к р е ц не горел желанием любоваться на вершины вблизи, но земли меры дика превзошли самих себя. Железнодорожные пути прокрались между скалистыми ущельями.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 Никакой нормальный двигатель не выдержит такой бомбардировки, а потом он заметил, что железная ласточка медленно, но верно разгонялась, несмотря на камни, которые не прекращали падать с неба. Мокриц не сдержался. Он закричал всем, кто мог его услышать: "Камни отскакивают! Это с а р р т а н и й Он поглощает удар и отбивает камень обратно!" Тем временем в хвосте поезда констебль Флюорит, стоя на своей платформе и мягко покачиваясь в так движению, громогласно сыпал троллями угрозами, а потом протянул руку и выхватил нападавшего из укрытия, расположенного слишком близко к путям. Когда к нему присоединился д е т р и т вандалы быстро сообразили, что кидаться камнями в троллей было напрасной затеей.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 Эта незамутненная четкость движений вызывала легкую тревогу. Может, это и есть легендарный качегар Блейк? – подумал м о к р и ц а потом мимо просвистел еще один камень, и он нырнул обратно в вагон. Наконец обстрел кончился. Пройдя по поезду, м о к р и ц нашел короля под горой в одном из бронированных вагонов вместе с Грохсоном и остальными. На бороде короля была кровь.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 Очень сочувствующим голосом. Я могу войти в ваше положение. о ч е н ь обидно оказаться на вашем месте, особенно когда зачинщики наверняка удрали в закат. Мокриц не уставал поражаться. Из уст матерого командора словно мед тёк. Он продолжал. А в знак нашей дружбы ты можешь назвать мне имена.